Глава двадцать седьмая. Турнир. Отчаянный рывок крысы был принят противникам с удивлением. Они явно не ожидали от него такой самоубийственной прыти, но замешательство длилось недолго. Завязалась драка. Страшная, жестокая. В полном молчании обеих сторон лишь доносилось отрывистое шарканье, тяжелое дыхание и глухие удары. Крыса выхватывал по полной, но и сам раздавал тумаков так, что здоровяки валились в разные стороны. Времени для демонстрации дара не было ни у кого. Бой был слишком тесным. На кулаках, понимая, что это наш шанс, я тоже рванул в бой. За мной последовал Бульмяк, потом Тамара, потом Катя и Осиф. Вскоре вся наша группа уже вовсю облепила противника и отчаянно колошматила. Били кто как: руками, ногами, локтями, коленями. Кто демонстрировал точность боевых наук и огромную базу тренировок, а кто безумную ярость и злость, которые слегка вы компенсировали опыт. Были и потери, особенно с нашей стороны. Первому разбили носы Осифу, и он отлетел в сторону, где до времени и отключился. Потом вышло ещё несколько наших, тоже не отличающихся выдающимся телосложением и умением драться. Но основной Костяк дрался, причём так отчаянно, как никогда. И впереди всей потасовки был крыса. Он рвал и метал, словно не чувствуя боли, а доставалось ему знатно. Всё его лицо было залито кровью. Впрочем, я тоже выхватывал, но успевал ставить блоки. Здоровяки из другой школы бились умеючи, действуя слажено в команде, от этого и оттесняя нас. Напутствие Смита они исполнили прилежно. "Прикрывай!" крикнул я остальным ребятам, выходя вперёд. Спину мою тут же прикрыли Тамара и Бульмяк. Крыса тоже присоединился к атаке, но только на прикрытие и в тень не захотел. Рванул рядом со мной на острие боя. Это было необычно. Я дрался плечом к плечу с темским совсем недавно, ещё конфликтовал и даже бился на дуэли. Противники поняли, что мы оказались не рубкого десятка, и потому отступили. Правда, на время, только чтобы перегруппироваться и вновь пойти в контратаку. Настырные ребята. Я увернулся от тяжелого выпада, ушел под руку, ударил. Здоровяк ухнул, но вновь махнул своим похожим на кувалду кулаком. Если бы не реакция крысы, который в последний миг успел толкнуть меня чуть вперед, то моей голове пришлось бы не сладко. Кулак пролетел в считанных сантиметрах от виска. Резкий выпад, и противник получил крепкий удар локтем. Не самый приятный удар. Здоровяк хрюкнул, ноги его подкосились, и он распластался в грязи. «Так тебе». Упорство и смелость, с какими мы ринулись в бой, дали, наконец, первые результаты. Один из здоровяков упал в грязь и больше не поднимался. Следом пошел второй, третий, четвертый. Это заметили все. Чувствуя вкус скорой победы, активировались и остальные парни. Бульмяк встал рядом с нами, и мы уже втроем принялись отвешивать всем по щам. «Отлично! Так их! Еще немного!» Особое внимание привлекла к себе Тамара, которая дралась хоть и на подмоге, но делала это так искусно и изящно, что я невольно пару раз даже оглянулся. Её крепкое тело двигалось бесшумно. Тамара походила на пантеру, и чёрная короткая причёска только усиливала это сходство. Противник-то уже отвлёкся на бронзовое от загара и подтянутое тело девушки и по тому выхватывал по полной программе. Ещё больше отвлекающий эффект вызывали короткие обтягивающие шорты и такой же топик, едва закрывающий грудь. Соотношение сил начало изменяться, но противник окончательно понял, что не на того нарвался, и решил бежать. Но я, понимая, что в последующем они могут стать проблемой, искомандовал: "Окружай!" Утробно рыча, Бульмяк зашúl крепышам за спины и четырьмя тяжёлыми ударами отправил остатки противника в нокаут. Дело было сделано. «Так их!» — радостно воскликнул крыса, смахивая с рассечённой брови кровь. «Победили!» — тоже обрадовалась Катя. На мгновение даже забылось о том, что с нами стоял тот, кого не любил никто в школе. «Ребята, нужно поспешить!» — произнёс Иосиф, вынырнувший из гущи толпы. «Скоро здесь будет много людей! Слышу топот ног!» «Веди куда надо!» — ответил я, и мы вновь двинули в путь. «Мы двинули за Иосифом!» Прошли какие-то тоннели и узкие коридоры. Группа оживлённо обсуждала первую победу. Я же раньше времени не радовался. Сначала нужно пройти хотя бы лабиринт. И самое главное — не упустить возможное появление архитектора, будь он не ладен. «Ребята, стойте!» — внезапно крикнула Катя, и я напрягся. «Что такое?» Я подошёл к ней, взглянул в глаза. «Всё нормально. Намёка на адский огонь нет. Тогда что такое?» Там, кивнула девушка, указывая в сторону. Кажется, что-то есть. Кристалл. Уверена? Катя не ответила, вместо этого двинула по указанному пути. Постой, я с тобой, вызвался вдруг Иосиф. Вдвоём они прошли тёмное пространство, остановились возле каких-то каменных возвышений, похожих на сталагмиты. Долго там тёрлись, и я уже хотел было идти к ним. Есть, услышал я радостный выдох Кати и понял. Всё в порядке. Кристалл? С надеждой в голосе спросил крыса. Он самый, ответила девушка. Они вернулись обратно к основной группе и продемонстрировали находку. Кристалл был точно таким же, как и первый, но радости доставил всем присутствующим гораздо больше. Целых две штуки, воскликнул Бульмяк, рассматривая безделушку. Признаться, я тоже обрадовался такому развитию событий. Всё-таки на следующем этапе кристаллы давали очень хорошую фору, да и в общий зачёт давали баллы. "Иосиф, что там с выходом? Когда конец лабиринта будет?" спросил я, радостный от такой удачи с кристаллами. Но Иосиф молчал и был сосредоточен. Потом, подозвав меня жестом, тихо произнёс: "Саня, я чувствую. Что чувствуешь? Как в тот раз на дуэли?" Это были слова, которые заставили меня покрыться мурашками. Меня словно окатило ледяной водой. Я схватил парня за грудки, оттянул в сторону. Ты чего? промямлил тот. Ты уверен? Уверен, что как в прошлый раз? В голове гудит и перед глазами всё плывёт. Может, тебя остукнули по голове в драке, а ты не заметил? Если бы меня стукнули по голове те бугаи, я бы уже с тобой сейчас не разговаривал. Грустно улыбнулся тот. в нос ты всё-таки выхватил. Да так ерунда, усмехнулся тот. Что случилось? К нам подошла Катя. Иосиф опять хочет пострелять тут всех, как на дуэли, ответил я. Оружие есть у тебя? спросила девушка, глядя на парня. Тот покачал головой. Кто ж меня на турнир с оружием пустит? А если бы можно, взял бы? нахмурилась девушка. Нет, конечно, поспешил отмахнуться тот. Иосиф Прежде чем отключиться, скажи, куда нам идти? Прямо и У, -у, -у, У! Иосиф пошатнулся и лишь благодаря мне не упал. Я схватил его за плечо, второй обхватил запястье, чтобы в случае чего быть готовым встретить архитектора. Но на этот раз, кажется, пронесло. Иосиф ещё некоторое время тряс головой, потом вдруг удивлённо глянул на меня, произнёс: "Прошло. Уверен?" "Да, всё в порядке." Отпускать парня я не хотел, поэтому пошёл рядом. Но тот и в самом деле не врал и вскоре уже во всю прыть бежал вперёд, показывая нам дорогу. Я же не был так весел, как он. Понимал, что архитектор пытается прорваться, используя уже освоенные лазейки, а значит, нужно быть готовым. Чёрт, у меня ещё 30 человек, и каждый потенциальный портал для демона часуть-часу не легче. Мы преодолели несколько коридоров, некоторые из которых были заполнены почти по колено водой, вышли в небольшой зал. Иосиф огляделся, потом весь светясь от счастья произнёс: "Мы закончили первый этап". И в подтверждение его слов к нам вышло трое людей, одетых в чёрное. Это были жюри турнира. Они зафиксировали наше время прибытия и количество полученных кристаллов. Что, в самом деле? Не мог поверить крыса. Катя тоже оглядывалась, ничего не понимая. Закончился первый этап? Правда? Да, ликовал Еусеев. Но радоваться было рано. Впереди нас ждало очередное испытание. Гонки, произнесла Катя, напоминая всем, что нужно готовиться к худшему. И в чём их смысл? спросил я. Пересечённая местность со всяким мусором и бегущая толпа, которой можно всё «Кидание в спины впереди бегущих камнями и арматурой — это прям самое обычное, чего можно ждать». «Нужно разделиться», — предложила Тамара. «Нет», — почти выкрикнул я. «Нельзя! Держимся вместе, иначе подомнут нас по отдельности!» Первое, что взбрело в голову, ответил я. Ребята посмотрели на меня с опаской, но возражать не стали. Отдохнув минут пятнадцать, пока остальные участники турнира завершали первый этап, мы собрались с силами. пришли в себя. Потом, когда всех определили на стартовую линию второго этапа, мы принялись ждать. Первых пустили команду из нашей школы, которой удалось собрать 3 кристалла. Потом мы и ещё четыре команды, которые собрали по 2 кристалла. За нами отправились в погоню здоровяки, которых мы уделали в лабиринте. Им удалось добыть А я уверена, что отобрать у кого-то всего лишь один камень, но они были полны решимости не только всех обогнать, но и поквитаться с нами. Это было написано на их разбитых лицах. Сгенерированная местность напоминала заросший лес, в который вывалили грузовику в 20 всякого мусора, от органики до строительных материалов и разлагающихся туш животных. Даже идти, не то что бежать по такому лесу было сложно. Однако пыхтящие в поре сотнях позади нас здоровяки с Уваровской школы добавили горю стимул рвать вперёд. Понимая, что риск переломать ноги велик, я приказал крысе и бульмяку идти вперёд и находить хорошую дорогу, по которой уже шла основная группа. Тактика сработала, и мы довольно скоро оторвались от преследователей, которые чертыхались и ругались, то на паровые стонозловодные кучи в кустах, то на горы ржавой арматуры. Однако в сопернике записалась другая группа, шедшая впереди, но которую мы успели нагнать. В нас полетели камни, и пришлось некоторое время уворачиваться от них. Бульмяк в чьё плечо прилетел хороший булыжник, начал кидаться в ответ, вырубив даже пару человек. Вот поэтому я и не люблю этот этап, сквозь зубы ответила Катя, тоже начав кидаться камнями. За булыжниками последовала арматура. Одна из железяк едва не прилетела в меня. Я в последний момент успел увернуться. Грезно выругавшись, я приказал крысе и бульмяку остановиться. Нужно научить людей культурным манерам. Кидающиеся арматурой быстро поняли, что нарвались не на тех, но было уже поздно. Жёсткая кара не заставила себя долго ждать. Скоро подоспела и команда здоровяков, но и с ними мы поступили достаточно жёстко. Уже никого не боясь, озлюбленные мы ринулись в бой и вновь набили морды соседям. На некоторое время оторвались от преследователей, зашли в какой-то злавонный пролесок, но вонь уже не смущала. Главная дорога была свободна, никаких зарослей и мусора. Мы рванули вперёд, преодолели этот пролесок, вышли к низине, растяляющейся далеко вперёд. Решили уже было идти по ней, как вдруг холодная волна прошлась по моей спине. Я даже остановился от необычного чувства, будто прошёл мимо холодного потока. Что это было? Сквозняк? Я клянул на остальных, но те словно ничего не почувствовали. Я бы не обратил на это внимания, мало ли в лесу сквозняков, но неприятное тревожное чувство не давало покоя. Я огляделся. Никого. Тихо, спокойно. Кажется, нам повезло, и мы нашли лёгкую тропу, но эта тревога, она змеёй вилась в ногах, неприятным липким холодом кралась по спине и шее. Саня, ты чувствуешь? подшёл ко мне Иосиф. Холодуг? Ага. Чем-то похож на то самое, как на дуя или. Мне вновь стало нехорошо, уже от слов спутника. Ну чего вы там отстаёте? раздражённо крикнула Катя. Она шла впереди, и ей не терпелось закончить этап как можно быстрее. Чего тащитесь как? договорить она не успела. Почва под её ногами сухо хрустнула и разошлась в стороны. Катя провалилась вниз. черноту. Девушка даже не успела крикнуть, еще секунду назад стояла тут и вдруг исчезла. Первым опомнился крыса. С стремительным прыжком он подскочил к месту, где стояла Катя, рванул в яму. «Руку! Давай руку!» Он засунул свою руку прямо в провал, начал шарить там, пытаясь ухватить девушку. Судя по недовольным возгласам последней, у него это получилось не сразу. Подскочили мы и все вместе вытащили Катю. Яма оказалась просто браталиной, не ловушкой, и девушке крупно повезло. Правда, судя по её выражению лица, измазанного грязью, она так не думала. Повод ноги нужно смотреть, с укором произнёс Иосёв. Молчи, прошептала Катя, стирая с щек грязь и смахивая с головы прелые прошлогодние листья. Просто молчи, а не то отхватишь. Хорошо, кивнул тот. Буду молчать. Только как вы узнаете, что мы дошли до конца этапа. Катя вопросительно посмотрела на парня, а тот растянулся в довольной улыбке. Изредка побитые мы закончили второй этап. Мы с радостными криками дошли до линии, уставшие повалились на землю, но отдохнуть нам не удалось. Дрогнула явственно земля, заставляя всех оглядываться по сторонам. Что это? Генераторы забарахлили. «Вместо арматуры и камней уже гранатами начали участники турнира кидаться?» Мы принялись оглядываться, но причины землетрясения так и не смогли понять. И только Катя, забыв о своём нечистом виде, истошно закричала. «Что с крысой?» «А что с ним?» — растерянно переспросил Иосиф, оглядываясь. Я оглянулся и не поверил собственным глазам. Крыса стоял позади всех, и, как и все, мелко потрясывался, словно подхватив дрожь земли. Сам же он преобразился. Лицо крысые, словно восковое, вдруг поплыло, образуя новые черты. И черты эти мне не понравились. "Пушкин!" это крикнула Смит, предупреждая об опасности. Она была очень далеко, за фуновыми генерациями леса, и я смог рассмотреть только её силуэт, который приближался к нам. "Пушкин, это! Это!" Но я и сам понял, что дела хуже некуда, и кто сейчас предстаёт передо мной. В этот мир приходил архитектор